«Слава – деньги». То, что ты всегда делал в газете «Завтра» с ее скромным тиражом, это была одна история. Но после сокрушительного успеха романа «Господин Гексоген» у тебя началась другая жизнь. Открытая, светская, ты стал модным, ты звезда ТВ радио, Проханов – модный писатель. Что такое? Мир перевернулся. Мы все в ситуациях, мы все в запале, и эти ситуации иногда извергают из нас самые непредвиденные сентенции, взгляды, позиции, и нельзя по этим ситуациям определять человека. Человек в динамике. Время сумасшедшее, время меняет планки. Ты неподвижен, а планки меняются. Ты всегда законопослушен, но если планки сдвинуть, ты можешь стать преступником к вечеру. Как с Ложеницын. То его сажают, то награждают, то президента к нему домой везут. А ведь он всю жизнь одно и то же говорит и пишет, не меняется. Да. Ты его уважаешь? Уважаю, хоть он и зануда. Он зануда и мученик. Что касается изменения моего статуса, то это не стало для меня духовным переломным моментом, я тебя уверяю. Я же плейбой. Так же, как ты, я гуляка волокита, я богемный человек». Меня затолкали на эту войну, когда она началась, а как передышка, как отводят во второй эшелон, то я плейбой. Но это все для меня не ново, я же еще в советское время пережил успех. Ну да, ты же был Соловей Генштаба. Да, и в этом качестве я мог улететь в любой штат Америки, сев верхом на любую ракету и соскочив с нее за пять минут до взрыва. Я знал, что такое успех, внимание общества, критиков... «Это после книги «Дерево в центре Кабула»?» «Раньше. Я написал роман «Место действия» про сибирскую стройку и сразу стал обожаемым». «А, производственный роман. Но это же так интересно. Стройка в Тобольске, архаика и новая. Я пережил успех. На ТВ я вел программу «Служу Советскому Союзу», «Поездки по гарнизонам» и не только. Я объездил весь мир. Я знаю все мировые столицы». В моей жизни был такой период, когда я состоял в руководящем органе Комитета защиты мира, как писатель модный. Это давало мне возможность двигаться по миру. Но на Западе мне нигде не было интересно. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Берлине, ни даже в Рио на пляже Капакабана. Вознесенский, Евтушенко, Рождественский ездили в Рим, Париж, Нью-Йорк. Они ездили на Запад. Их интересовала западная эстетика, а не западники. А я не заразился западом. Я не почувствовал, что я обделён чем-то, что я могу взять оттуда. Куда с большей охотой я мотался по воинам, по горячим точкам. От Никарагуа до Кампучи, от пятой эскадры на Средиземном море до Мозамбика. Меня вот это привлекало, я всегда был империалистом. «Мне интересно было смотреть, как Советская империя реализует себя». «И денег у тебя было полно?» «Конечно. После издания первой книги я уже был обеспеченным человеком. Имел возможность на эти деньги, не посылая жену в шахту, родить двоих детей и вырастить. Причем жена у меня все одна и та же». «Это круто. Это признак ущербности, я понимаю, убогости и одномерности. Да ладно, бросьте нас таких много». В связи с твоими поездками я подумал, ты, наверное, и языками разными интересуешься. Языки? Я больше всего говяжьи люблю, и барани, и семенники тоже. По-немецки читаю, английский знаю, по-русски немного. Войны, Афганистан. Может, главная твоя тема – это войны? Мне кажется, это связано с тем, что твой отец погиб на войне. Мой отец погиб под Сталинградом, он кончил исторический... Учился в аспирантуре, у него была бронь. Так он выкинул бронь и пошел воевать. А как ты попал на войну в первый раз? Случилось так, что произошел бой на Даманском, на Уссуре, и я после всех своих хохломских зарисовок был отправлен туда. А, это когда ты записывал, как плачут и причитают над убитыми солдатами, и опубликовал это? Он писал об этом так. Когда случился Даманский, я поехал туда и описал момент, когда на заиндевелые гробы, оставленные в больших штабных палатках, гробы, в которых лежали убитые пограничники, кидались матери и отцы, которых туда привезли. Я сидел с блокнотом и фиксировал все их плачи, крики, причитания, весь этот притчат. Я знал законы транса, как в него впадают, истерику горя. Мой репортаж произвел ошеломляющее впечатление – И с тех пор я стал военным журналистом. Вот-вот, я попал туда и стал баталистом. Когда попадаешь в такую обстановку, то возникают глубокие переживания, связанные с войной, с родиной. Отец под Сталинградом погиб, страна. И это меня очень захватило, и с тех пор я занимаюсь проблемой страны, державы, государства, армии. Это понятно. Я помню, поехал в Чечню в командировку, еще шла Первая война. Приезжаю из Слепцовска на чайнике в Грозной. Где остановиться? У меня были и чеченские адреса, и рекомендации, и армейские. На перекрестке шофер остановился и говорит, ну куда? В город или в Ханкалу в штаб группировки И меня пробило, ё-моё, как же я к духам поеду, когда там в Ханкале свои наши солдаты и офицеры. А в Москве этого не чувствовал. Всё было равно ни своих, ни чужих Ты был, как Витясь на распутье, голубчик. Вот это оно и есть самое главное. На войне ты слушаешь голос своей природы, Бога. Ты пробиваешься через толстые шкуры наслоений к ощущению своего «я». Войны-то плодотворные для художника. Они тебя пробивают насквозь. Возникает короткое замыкание, такая дуга вольтова, которая зажигает всю твою сущность внутреннюю. За тобой вслед стал ездить на воины Лимонов. Он автономно. Лимонов, он тоже авантюрист, как и я во многом. Лимонов – это человек, которому обыденность противна. Он ищет экзотику в жизни. Он ищет адреналина и подвигов. Лимонов – один из самых рыцарских людей нашего времени. И бородка у него, как у рыцаря. И такая тема. Артем Боровик тоже ездил на воины. Ты его там не встречал? Я помню, как он начинал. Боровик старший приходил ко мне и рассказывал, что вот мальчик хочет ездить готовиться. Мне нравилось, что он молодой и ездит. Он отправился в Афганистан. Там ему Варенников обеспечил сумасшедшую охрану. После этого Артём получил красную звезду, один раз съездив в Афганистан. Мужики пахали там всю войну и им даже медали не дали. А потом сразу поехал в Штаты и прошел там курс молодого бойца и воспел это все. Это отвратительно. Вся страна воюет с Америкой в Афганистане. Наших парней там стреляют из американской винтовки М-16. А он поехал хвалить это чужое оружие. Я понял, что это распад. Тогда как раз началась травля нашего контингента, нашей армии, ее убиение. Это продолжилось на Первой Чеченской войне. «Те же самые перья, те же самые журналисты мочили наших солдат и в Афганистане, и в Чечне, и довели до гробов. У меня к Боровику отношение сложное. Он очень талантливый человек, но он, конечно, баловень своего отца, баловень системы. Я жалею, что он погиб. Он погиб на посту, и все претензии, которые у меня к нему были, они все сняты его трагической гибелью. Он погиб как военный, хотя и летел по коммерческим делам». Это неважно, его догнали, может быть, те пули, которые в Афганистане и где-нибудь еще пролетели мимо. Один наш с тобой знакомый, знаменитый журналист, много лет провел в Афганистане, и не то что в бою не был никогда, так в его сторону даже не выстрелили ни разу. Я тебе скажу, что это никак не умаляет его роли. Когда я в первый раз попал в Афганистан наивным молодым человеком, я попал сразу в Хазарийский путч. Весь Кабул клубился от взрывов, танки стреляли по толпе, маджахеды пытались взять город штурмом, а десантники их отбивали. Находиться в городе, обстреливаемом артиллерией, это все равно военная ситуация. Помню, как на армяно-азербайджанской войне я попал под танковый обстрел. Я ругал себя страшными словами. Вот мог бы сидеть дома на кухне и пить чай под красной лампой, а вместо этого лежу на земле возле машины и страшно боюсь. Ты сейчас, наверное, об этом не жалеешь, а радуешься, что это было в твоей жизни. Представляешь, ты бы этот момент пропустил. Радуйся, что судьба тебя кидала. Страх – это драгоценное ощущения. Социальный страх, что вот тебя арестуют – это ценный опыт. Человек, который не пережил социального страха – это младенец, эмбрион. Человека должны одолевать страхи. За любимых, за детей, за страну, за свою жизнь, за свои книги, за святыни. Только это и делает нас людьми, понимаешь? Если ты испытал страх в Ханкале, это хорошо. Ты же еще ездил к маджахедам вызволять пленных. Я ездил вызволять наших пленных в Пешавар. Была такая сцена. Русские матери приехали туда... Гульбеддин выставил перед нами в ряд 300 коллег-маджахедов, сидящих в колясках с оторванными ногами, и сказал, «Вы просите ваших сыновей? Посмотрите, что они сделали с моими сыновьями». Русские матери, рыдая, бежали вдоль ряда этих колясок и просили прощения. Незабываемая сцена. Перформанс страшный. Но он отдал. «Всех? Одного». И Руцкого ты вроде вызволял. Нет, Руцкого вызволял Крючков, и Крючков же его представил к герою. Он же выполнял задание КГБ, когда его сбили. Мочил одно племя, которое взяло от нас оружие, а потом бледануло и ушло к противнику. Пикантно, что Руцкой потом арестовывал Крючкова и вел его пленного в тюрьму. Сбитый летчик, а что с ним делали в плену? Много чего. Мучили Он висел на дыбе. рудской герой. Он такой человек возрождения. Они были отважные, безумные, беспринципные игроки. И вот он, авантюрист такой великолепный. «А правда, что на воинах в Африке тебя перекрашивали в негра?» «Перекрашивали. Ваксой?» «Нет, каким-то военным гримом. Он был грязно-рыжий-черного цвета, очень вонючий». Такое ощущение, что его сделали из мускусных желез. Это в Анголе было. Я направлялся в штаб-квартиру Сэма Нуйомы, президента Намибии. Там была база намибийских партизан. Мы до Винтхука еле доехали. И на трассе иногда били машины, а белые были валютой. Их выменивали потом у буров на своих пленных. Так меня намазали, чтобы я не выглядел валютой. «Известна твоя позиция, на войне журналисту нельзя просто смотреть, он должен стрелять по противнику». «Что касается поведения журналиста на войне, пришел – воюй». «Я считаю, что если журналист, который попадает на передовую, требует, чтобы его защищали там, отвлекая на него военных, бойцов, солдат, это безнравственно. Журналист такой же, как остальные, он должен участвовать в бою. Я стрелял везде, где только можно стрелять». Вылетаем на вертолетный удар Ну, конечно, я не сижу со штурманом за гашетками Но я на борту боевого вертолета Весь экипаж стреляет, и я стреляю Бью вместе с командой И смотрю, как внизу пылают объекты, где сидят враги Или, скажем, саланг Идут наши колонны, везут снаряды Налет душманов на эту колонну Грузовики горят А в руках у тебя автомат или гранатомет, бьешь Много убил врага «Неизвестно. Я, может, никого не положил, но я стрелял. По мне стреляли, и я стрелял. Помню случай. Последний штурм Грозного перед тем, как нам откатиться, еще Пуляковский там был, и группа журналистов попала в окружение. Чтобы их спасти, туда прорвались наши десантники. Человек пятнадцать положили головы, чтобы вытащить журналистов, а те вернулись в Москву и стали писать про армию гадости. Это омерзительно». «На войнах ты собрал большую коллекцию бабочек». «Бабочки — это вторая моя тема в жизни. Каждая бабочка — это кусок моей жизни. Там зафиксированы все мои дела и боевые операции, любови мои, имена политиков. Медитируя, я погружаюсь в безумие, я смотрю на бабочек и галлюциногенно погружаюсь в свое прошлое. До сих пор бабочки вдохновляют меня на мои писания». Кстати, о бабочках. Ты при советской власти декларировал, что Набоков твой любимый писатель, а потом эта тема ушла. При советах все читали IMCA Press, которая приходила в огромных количествах. Потом это ксерили и перепродавали. Я тогда перечитал всего Набокова в ксероксах. Может, это ты и печатал. Книжка стоила 20 рублей минимум. Тогда я был восхищен этой красотой и, эпатируя, на одном из вечеров публично сказал, что мои любимые писатели Платонов и Набоков, что вызвало дриблинг у литературного начальства.